Глава шестая, в которой люди решают за богов. Почему ты его отпустил? Князь воевода Артем мрачно уставился на воеводу Пежича. Воеводы не были особо близкими друзьями, но оба варяги. Считай, братья по оружию, не родные, но свои. Я поступил по правде, спокойно ответил Пежич. Сам посуди, не драться же мне с Путятой. Он ведь не Нурман какой-нибудь, а наш, Полянский. Тем более, виру и головное он уже заплатил. Путята не варяг бросил Артем, а убили варягов. Согласен, не стал спорить Пежич. Но опять же, сам посуди, что они были за варяги? Одиннадцать лет Олруд служил ромеем. В Киеве меньше двух лет живет. Ты это знаешь. Твой отец сам помогал ему обустраиваться». «Он был родичем старого Рериха», — напомнил Артем. «Ну так пусть Рерих и спросит субиц, пожал плечами Пежич. «А я тебя другом считал», — мрачно проговорил Артем. «А я и есть твой друг», — спокойно сказал Пежич. «Олруда с сыном жаль, но для твоего рода, Артем Сергеевич, его смерть благо. Думай, что говоришь, воевода, а ты сам посуди. Первый жребий пал на твоего брата, его князь забрал». Вроде как на себя принял. Но жертва-то сварогу все равно нужна. Это ж не твой распятый бог, которому одних лишь слов довольно. А серчает сварог, не будет нам на этой земле удачи. Сам придумал. Добрыня сказал. Артем глянул из-под лобья на Пежича, подумал и кивнул. Простил. Пежич вздохнул шумно, заулыбался, хлопнул Артема по плечу. Как же онка молодая, доброслава! Люба толково, ответил Артем. С преданом своим управиться. Как это? оживился Пежич. А ты что же? А наше дело воинское, спокойно ответил Артем. Нам с тобой холопов погонять некогда. Чую я, Владимир в Киеве сидеть не будет. Это да, согласился Пежич. Как у тебя с ним? Обид нет, кратко ответил Артем. Что еще в Киеве слышно, кроме сварговых самовольств? Норманы балуют. Лоб воеводы прорезала вертикальная складка. Людей обижают, задираются. Денег у князя требуют. За то, что посадили его на киевский стол. Собака лает, ветер носит, злоб процедил Артем. Это верно, согласился Пежич. Владимир своим ближникам, Сигурду и Дагмару столько земель раздал, что своим ничего не осталось. В голосе воеводы... Толкнулась обида. «Это ненадолго», — заверил Артем. «А Сигурд — это, считай, наш юный Олаф Трюгвисон. Олаф, как только окрепнет, сразу двинет отцово канунгство у недругов отбивать, а Дагмар — князю родич и друг давний. Не одарил бы его князь, ты бы первый сказал, что это не по правде. Да и ни к чему Дагмару земли. У него фьорд есть». «Во-во», — проворчал Пежич. Уже шея Дагмарова от золота к земле гнется, а ему все мало. С Норманами, брат, хорошо дерьмо в перегонки жрать. Схарчат никому не оставит. И вернулся к прежнему. «Значит, ты, Артем Сергеевич, на Путяту тоже зла не таишь?» «На Путяту?» — Артем усмехнулся. «На него за что?» «Он головное князю заплатил. И вдове тоже». Пежич тоже усмехнулся. «Головное князю — это по правде». А вот с вдовой Путята ошибся. Это у них полян жен и мужам наследуют. И скот, и месть у полян, не у варягов. Напомню, что в те времена под скотом подразумевались не только домашние животные, но и все имущество как таковое богатство. «Это кощунство, и оно должно быть наказано!» Яростно рубя рукой воздух, рычал Путята. Это не над одним лишь сваргом надругались, а над самими сварогом и перуном. Чую я, это христианские козни. Одни христиане способны на подобное. Только они на такое пойдут, потому как для них наши славные боги, боги наших пращуров, одни лишь мертвые деревяшки. Трудно мне судить об этом. Владимир пригладил усы, заодно скрывая улыбку. «Вот как бы подождали вы меня» дабы мог я увидеть надругательство воочию, тогда другое дело». Путята усмешки не заметил, зато она не укрылась от Сигурда, который с интересом ждал, чем же закончится дело. У великого князя нынче отменное настроение. Вечер и ночь он провел на ложе рамейки, и было ему хорошо. «А что до кощунства, так это с какой стороны посмотреть?» «Расскажи-ка мне еще раз, воевода, в каком виде вы нашли этого сварга?» — предложил Владимир изо всех сил, стараясь, чтобы голос его прозвучал строго и сурово. «Воля твоя, княже!» Видно было, что путяти неприятно говорить о том, как унизили жреца его бога, но он смирил гордыню. «Нашли его утром твои отроки, что пришли к Перуну обряд братания совершить. Лежал он у ног Перуна» и в уши его были вдеты стальные кольца, а сквозь кольца эти была протянута цепь, что обвивала ноги Перуна. Так он лежал, истомленный ранами и жаждой, пока не подоспел я и не освободил его. «А были ли на нем знаки, указывающие, что содеяно это христианами?» — спросил Владимир. «Знаков не было», — неохотно признал Путята. «Только кто, кроме христиан, на такое способен?» «Некому больше! Безжалостно покарать их следует, пока боги не разгневались!» «Может быть, — не стал спорить Владимир, — а давай-ка путята у воеводы Сигурда спросим, что он об этом думает. Что скажешь, Яру? «Вряд ли это христиане», — прогудел Нурман. «Слыхал я у них в обычае жертву гвоздями к дереву приколачивать, а не на цепь сажать». «Видишь, Путята, все не так просто, как ты думаешь!» — рассудительным тоном произнес великий князь. «Сигурд — мудрый человек, да и защищать христиан ему ни к чему. А если это не христиане содеяли?» «Да некому больше!» — в сердцах закричал Путята. «Ты голос-то придержи!» — вмешался до молчавший Добрыня. «Не на торгу чай в хоромах княжьих!» Путята зыркнул на Добрыню и прикусил язык. И обиделся. Вот уж от кого не ожидал. Добрыня полянин, его рот издревле ворогу, да даже Богу молится. «Ты губы-то не криви», — строго сказал Добрыня. «Князь тебя воеводой сделал, так и мыслить должен как воевода, а не как отрок сердитый. Накажем христиан без доказательств должных, не только христиан, но и богов обидим». «Надо тех, кто кощунство сотворил, найти!» «Найдешь воевода?» «Да как их искать?» — мрачно буркнул Путята. «Сам сварк ничего не помнит. Говорит, пьян был. Его прямо из постели украли, где он с девкой тешился». «Может, девка что помнит?» — спросил Добрыня. «Ничего она не помнит!» — махнул рукой Путята. «Да что тут помнить? Я и без того знаю, кто это был!» «Вот как!» — прищурился Владимир. «И кто же?» «Боярин Серегей выпалил путята, некому более! Или сыновья его, или люди их! Взять их, да и спросить строго!» «Интересное предложение», — протянул Владимир, недобро усмехаясь. «И кто ж спрашивать будет? Ты?» «Да хоть бы я я!» — запальчиво бросил путята. «Или вот он!» — кивок в сторону Сигурда. «Нурманы спрашивать умеют!» Сигурд шагнул к путяти уставился пристально. «Что смотришь?» — не выдержал путята. «А вот вижу, что оба глаза у тебя на месте», — прогудел Нурман. «А мудр, будто Один». «Все знаешь, все ведаешь», — и, обернувшись к Владимиру по-нурмански, «экий шустрый хевдинг, сам на поединок идти не хочет, хочет, чтобы я за него дрался». Путята Нурманскую речь, разумел, плохо, однако ж слово «хольмганг» было ему знакомо, и он занервничал. «Он не о поединке говорит, — тоже по-нурмански ответил Владимир. Хочет, чтобы ты воеводу Серегея и сыновей его к столбам привязал и спросил огнем и железом, не они ли над сваргом поиздевались?» «Тогда он не Хевденко дурак», — заявил Сигурд. «Ты его гони, канунг, или научи закону, пока он себя и тебя не опозорил!» Путята затравленно глядел то на Владимира, то на Сигурда, не понимая, о чем речь, но чувствуя недоброе. Тяжелая шуйца Добрыни легла на Путятина плечо. «Не бойся, воевода!» — успокоительно пробасил дядька великого князя. «Никто тебе худого не желает, но слова такие, что ты сейчас сказал, попусту не говорят». Повтори их при Артеме Сергеевиче, и придется тебе выйти с ним на перекресток. «И выйду», — твердо заявил Путята, — «со мной сварок и сила его! Одолею христианина!» «Христианина?» — Добрыня усмехнулся в бороду. «Разве к ногам Христа был прикован твой пьяница-сварк? Подумай хорошенько, Путята!» Путята глянул на Владимира. Владимир тоже усмехался. Перун, грозный варяжский бог, великий князь варяг и отец его был варягом, и дед. Они служат Перуну и стоят над такими как Путята. Не нужно быть семипядей и волбу, чтобы понять, чей бог сильнее. И тогда Путята рискнул выложить свой самый главный довод. Вы его до Артем грозил сваргу. Вот как? Владимир сразу стал серьезным. «Когда? Кто видел?» «Никто не видел», — буркнул Путята. «Артем ночью по-воровски проник на капище, прокрался в комору сварга и грозил ему ножом. Обещал ут отрезать, если покуситься на его брата». «Значит, никто, кроме жреца, его не видел», — уточнил князь. «Никто». «Но сварг не соврал», — убежденно произнес Путята. «Он и говорить-то не хотел, боялся. Так, по не выболтал» и собачек в ту ночь кто-то убил. Артема это больше некому. Тогда мой воевода не только воин отменный, но и змей летучий, заметил Владимир. На огненных крыльях с улических земель прилетел, сварга твоего унизил и обратно умчался. А скажи девку-то он в случае мне уестествил?» «Змей я слыхал насчет этого дела, хотя нет, они девиц любят, а у сварговой девки, не небось, дырка шире, чем у некоторых, рот!» «Не насмехайся, княже!» — мрачно произнес Путята. «Ты обещал защищать и славить наших богов. Если ты слову своему не верен, кто будет верен тебе самому?» Это были злые слова, но Владимир, вопреки ожиданиям Добрыни, не осерчал. Ответил спокойно. «Ты не прав, Путята, богов я чту, капища строю, дары приношу щедрые, но и от богов я тоже помощи жду, так по справедливости, а те боги, а паче того слуги их, что вместо поддержки станут разор Руси моей нести, на снисхождение княжье пусть даже не надеются, а теперь иди от меня, Путята, и постарайся, чтоб новый сварк услышал эти слова». Когда обиженный, но приструненный Путята покинул Светлицу, Владимир сказал удовлетворенно, «Пусть знают, как я старший над всеми на своей земле, так бог мой Перун старший над всеми богами». «Неужели ты сам велел унизить этого жреца?» — удивился Сигурд. Владимир отрицательно покачал головой. «Это хорошо», — одобрил Нурман. «Не дело это для смертного богов сердить». Даже слабый бог сильнее самого сильного человека. — Это у вас так, — подал голос Добрыня. — А у нас богов много. и Иных наказать можно, если требуется. Сам подумай. Кабы не мы, кто бы тогда им губы кровью мазал?